Глава семнадцатая. Дорога Северного Винограда. Преодолев голубые и алые шёлковые травы, Хедвика вошла в мёртвый город. По правую руку мягко ступал советник, по левую шелестел ветер, шипел ручей. Город был полон теней, за воротами заканчивалась привычная история и распахивал двери чужой мир. Хедвика чувствовала его дыхание, но не могла остановиться перед страхом. За нею стояло грозагорье. По улицам стелились шёлковые силуэты, крыши и площади словно присыпала столетней пылью, укутала плотной шалью небытия. Ни единого человека не было среди городских стен, и только густые высокие травы шумели к югу и к западу, к северу и к востоку. Хильдегард и Хедвика с лёгкостью отыскали среди гранитных домов жилище колдуньи. Это было единственное строение, из трубы которого шёл дым, а у порога чернела живая земля. Выращивает города. негромко произнёс советник на живом клочке. «Госпожа, от чего город мёртв?» Хедвика усмехнулась про себя. Советник поначалу чурался, но быстро привык, что знает она о стольком, будто не племянницей правителя росла, а цыганкой, русалкой, колдуньей, торговкой. Она прислушалась к себе, перебирая воспоминания. «Здесь никогда не было настоящего города Хильдегард. Это улица чужого мира. И стены здесь, чтобы чужие глаза не глядели. «Город, как синий шар из груди, из другого мира забрали. Здесь он затих, затаился, покрылся патиной. Может быть, когда-нибудь оживет, а пока дурная мертвая слава его от любопытных путников бережет. Колдунья выращивает здесь новые города, полные магии, а уж что с ними делает, кто знает. Нам важнее выведать, откуда она магию черпает». «Ах, какая стала премудрая! Слово чеканит, обо всем ведает!» — рассмеялся в голове Файв. Когда отстанешь от меня, беззлобно спросила Хедвика, шагая по узкой запыленной тропинке к дверям. На этот вопрос только сама себе и ответишь. Когда отпустишь меня, тогда и уйду, твоими мыслями говорю, твоими глазами вижу. Она знала, что нет никакого Файфа, что шар его молвит не голосом хозяина, а вторит собственным ее думам и тревогам, но никак не могла свыкнуться с тем, что хлёсткого и насмешливого таинственного и чужого лютника больше нет. как нет и тени его. Когда отпустишь меня, тогда и уйду. Есть только воспоминания, вина и горечь. Камень на сердце, безо всякой магии, не обколишь не огранишь, а правой не оплетешь». Дверь была не заперта. Хедвика толкнула массивную створку и окунулась в теплый аромат спелых винных вишен. За завесой черных мантий она разглядела склонившуюся над котлом колдунью. Та вовсе не казалась страшной. со спутанными волосами, собранными в высокий узел, в цветастом фартуке с надписями на нелепых языках, в широкой юбке и с черпаком в руках. «Примет меня колдунья?» Колдунья не ответила, но сосредоточенно кивнула, адресовав кивок котлу. Хедвика сочла это позволением войти и обернулась к советнику. Было ясно, что не по ему все эти колдовские маски, часы в человеческий рост, Перья, склянки и серебряные флаконы, развешанные и расставленные по мрачному простору. «Нет-нет», — буркнула из-за котла ведьма, опуская в него плоские бруски, похожие на тёмно-гладко обструганные дощечки. «Пусть подождёт в саду. Шоколад мужских глаз не любит». «Шоколад?» — удивлённо спросила Хедвика, принюхиваясь и раздвигая полок из мантии. Там за преградой из рукавов, подолов и капюшонов запах стоял ещё более сильный, густой, горячий, медовый. С тонкой горечью во всех семи землях хорошего шоколада не сыщешь, ответила колдунья, взглядом погружая в котел последний темный брусок. коснувшись поверхности он тотчас оплавился. По черной, с вишневым отливом глади пошли широкие круги. Аромат усилился почти нестерпимо и хедвика наконец ясно поверила, что кипит в котле. колдунья мертвого города темная легенда северолесья сказка от травоечья и тень горзагорья, варила в глубоком котле медовый шоколад. «Проходи, проходи», — велела она, подсыпая в тягучую глянцевую массу чёрные песчинки. «Погоди, да и дам тебе то, зачем пришла». «Откуда вам ведать, зачем пришла?» — спросила Хедвика, боком пробираясь между шаткими полками, заставленными вазами, кузырьками и высокими сосудами тёмного стекла, словно высеченными изо льда. На одной из полок она заметила брошенную мантию с недошитым по рукаву узором. Окна были занавешаны тяжёлыми портьерами, необычно плотной в переливах ткани, но и в скупом свете Хедвика различила изумрудный кант. Она подошла и осторожно, двумя пальцами коснулась мантии. «Я знаю, чья это?» «Ничья», — ворчливо отозвалась колдунья, щелчком заставляя полотенце опуститься ей в руки. Утёрла лоб, плотно прикрыла котёл тампаковой крышкой и вздохнула. Не готова она ещё. А если на ком видела такую, не мудрено. На здешних ярмарках мои мантии ценят. Нити магии вплетаю в самую основу, не отличишь. — Какую магию вплетаете? — с интересом спросила Хедвика, уже гораздо внимательнее вглядываясь в ткань. Под пальцами она шла шёлковой гладью, а на свету поблёскивали вышитые узоры точь-в-точь точь серебряные лилии на обивке кареты. — Защиту. Удачу. Колдунья взяла с одной из полок прозрачный широкий кувшин, внутри которого цвели травы. «Верную любовь. Уж как попросят». «Колдовство на продажу?» — вслух подумала Хедвика, от чего то не желая отпускать из рук тёмную мантию. От неё веяло травами, теплом, немного горьким шоколадом. Но главное, она напоминала о другом, кого больше не было ни в Траворечье, ни на ярмарках Грозагорье, ни в одной из семи земель. «Ещё горит свет, отведи глаз, добавляю. Для тех, кто не скупится. А тем, кто приглянётся, за так отдаю». Хедвик улыбнулась. «Продайте эту мантию. Сколько просите?» «Не за мантией ты ко мне пришла, молодая зелёная правительница», бросила ведьма, наливая с кувшина в стеклянную кружку, точно у Грегора. «Я и в Грозогорье явилась не за тем, чтобы правительницей стать», ответила Хедвик. «Сколько просите?» «Отпусти, мертвеца!» — властно велела колдунья. «От того, что мантию, похожую на его напялишь, дудочника своего не вернёшь!» Прежняя Хедвика вспыхнула бы, крикнула бы. «Не мой он!» Нынешняя правительница Грозагорье уперто накинула мантию на плечи. «Сколько за мантию берёте?» Колдунья рассмеялась, расплескав воду. «Напоминаешь мне племянницу мою. Та тоже беспокойная, упрямая. Сорви голова, перекати поле!» Ты уж прости. За что прощения просите? И вечно я чья-то племянница выхожу. Прости, что на Файфа твоего судьбу её перевела. Хеда глядела на неё, догадываясь и не веря. На девку мою тоже один заглядывается. Такой же благородный разбойник, что и дудочник. Да только рук кровью, кражей запачкать ещё не довелось. Но крепко привязалась к нему шальная ведьма. А он всё с моей. Ведьмочка та наколдовала ему сердце волчье, когда внутри зверь крепнет и ко всякой погибели, какая рядом есть, тянет. Я как могла отвести старалась, да только на время отложить смогла и частичку на другого перекинула. Но и малой талики дудочнику нашему оказалось довольно угодил под отложенную смерть, да еще под твоей личиной. Вот как судьба вывернулась. Мгновенно стали понятны, и радушие колдуньи, и то, как легко она впустила её в свой дом. «Оправдываешься? Откупиться хочешь?» — прошипела Хедвика, сжимая мантию. «Только руку на меня поднимать не смей, девочка!» — дёрнула подбородком она, вдруг превращаясь в прежнюю колдунью, ту, что Хедвика видела на ярмарке, с леденящими мысль глазами. «Научилась кое-как с шаром обращаться, так думаешь, и всё колдовство тебя подвластно? Каждый, кто способен совладать силой...» Сам решает, как ею распоряжаться. Не желаешь терять близких? Учись защищать. Словно дитя с магией, как с бусинами играешь, по поверхности плещешь, а в глубину заглянуть боишься. Сколько в тебе жизни намешано, сколько опыта, словно ты насквозь из самого колдовства соткана. Уцепилась за прошлое, как за соломинку, и мертвеца в мысли свои впускаешь, а шагаешь по дороге большой, опасной. Нет места девочкам на таких дорогах. «Да сойти с них только в саму смерть можно, больше некуда. Встала на путь, иди!» И снова говорили ей об этом. Но разве она выбирала? Разве выбирала? «Где мне взять магию?» — резко спросила она, шагая навстречу колдунье. «Говоришь, соткана из неё, но не из себя же вытягивать. Ты, говорят, волшебные города растишь, где черпаешь каменную пыль? Придётся, милая, и из себя вытянешь». А города своей каменной пылью не отравляю. Пыль — это мёртвая магия. Неживая, неистинная, слабая и хрупкая. Северолесье — гнилое место. Нет здесь ни магии, ни короля. Часы застыли, а история из кольца в кольцо повторяется. Хочешь разрушить гниль эту? Придётся осиное гнездо ворошить Колдунья достала с дальней полки тонкую широкую книгу в тиснённом переплёте. Сверхнули в полутьме серебряные нити рек, и золотые звёзды на обложке. «Знакомы, поди?» «Картография Северолесья», кивнула Хедвика, бестрепетно принимая книгу. «Магию скрывают семеро. Те, кто земли на части рвёт. Ложью или мольбой, платы или обманом тебе решать. Выторгай у них здешнее колдовство». «Кто они?» За окном наливалось жаром солнце. Плотная малиновая занавесь не пускала свет, но воздух в комнате словно раскалился. Ищи храм каменного короля. Ищи берег-берегинь и призрака призраков ищи в брошенном траворечье. Мантию забирай. Как по плечам сядет, так считай, и стала настоящей правительницей. Не тот здесь правит, у кого корона, а тот, кто магию в землях поддерживать в силах. Прежде дудочник это делал. Сумеречный своей тропой шел да делал. Вот мантия ему и впору. А теперь твоя очередь. «Где я найду их? Короля? Берегинь? Призрака?» Вместо ответа ведьма метнулась к котлу, крышка которого съехала на бок а под ней заклокотал колдовской шоколад. Хедвика терпеливо ждала, пока та справится с бушующим варевом, но колдунья не спешила возвращаться. Действуя руками, словно гончар, она прямо на огне расширила котелок. Посветлевший кипучий шоколад успокоился и затих. Наконец она снова повернулась к Хедвике, И в руках ее был незнакомый шар, пронизанный словно почва корнями розовыми прожилками. «На, это мой шар. Он подскажет». «Твой? Мне он на что? За пазухой носила. Вот он и запомнил кое-что, что тебе пригодится. А для колдовства он мне без надобности. Что это за магия такая, которую отнять можно? Разве стоит на такую полагаться? Учись колдовать сердцем. Иди». Но как? Ни одна луна минет, прежде чем в следующий раз встретимся. К тому времени поумнейшие вопросы станешь задавать верные. Иди. Правительница Грозагорья поклонилась, спрятала шар, накинула поверх синего платья мантию и вышла из пропахшего шоколадом и травами дома. А на крыльце на один миг, перед тем, как шагнуть в мёртвую улицу, увидала иной город. Малиновые огни, золотые нити, смех да говор. Гадалки прятались по чердакам, выпекали в пекарнях хлеб, блестели в витринах лавок сладости и чудеса, и веяло жарким летним маревом яблоко, тополь да черешня. «Хильдегард!» — позвала она, спускаясь с крыльца. Пёстрый город, каким он был или каким станет когда-то, расступался перед нею и разрывался на клочки дыма, словно фантазия. Когда она миновала последнюю ступень, вокруг стояла прежняя пыльная тишина. «Хильдегард!» Советник не откликался. Она обошла вокруг дома, но не нашла и следа. «Хильдегард!» — в третий раз безнадёжно крикнула она. Не хотела знать, но уже знала, что случилось, и знание этой тяжестью поверх мантии ложилось на плечи. «Не желаешь терять близких? Учись защищать!» «Я научусь, научусь, но и до тех пор исчезнут! Не лучше ли не впускать ни в сердце своё, ни в мысли никого?» Хильдегарда так и не нашли. Возвращаясь в горзагорье Хедвика думала, был ли он платой за очередной шар, способный указать, где отыскать магию. Исчез ли случайно, затерявшись во временах мертвого города. Или не было его вовсе, и на краткие дни оказался он приставлен к ней, чтобы не запуталась, не захлебнулась в темном глубоком озере. Так или иначе, но его не было с ней больше, и никого больше не было. Перед нею лежал извилистый темный путь, и лишь самое начало, было освещено торжественным сиянием дворцовых окон. Откуда начинался он? От ворот дворца? Из маленькой мастерской Грегора? Или от самого подножия горзагорья А может быть, от веселой таверны, где она укрылась от дождя? Или еще раньше, на опушке старого густого леса, среди орехов и вязов, химер и сов? Те, кто вольно или невольно шагал с нею рядом, ушли, свернули на свои тропы, а ее дорога, Дорога северного винограда только вперёд велась. И с собой можно было взять лишь факел. Светит, но не греет. Видеть, да не привязываться. «Отыщите мне нового советника», — велела она дворцовым мудрецам. «Прикажите разведать во всех землях, отовсюду созвать достойных». А пока созывали советников, ей предстоял долгий путь. Каменный король в горном храме, лебедицы-берегини на песчаном берегу, серый призрак с тёмными глазами, в заброшенном скитит траворечья. А может быть и другие, кому придётся платить. Возможно, и своей судьбой заплатить придётся. Мантия на плечах широка, тяжела. Хедвика закончила узор, доплела магию, накинула капюшон и выскользнула из дворца, заперев двери, заперев время. Холодно стало от такого колдовства, непривычного, глубокого. Холодно и пусто на сердце. Зато никто в семи землях не заметит теперь отлучки. какой бы долгой та ни оказалась. А как вернется правительница? Если вернется, будут ждать ее вести о советниках. Достойнейшему она сама выйдет навстречу.